Глава третья. Слово берет Набор Вотая. Истории про обезьян с дерьмового острова. Я вошел в кафе, когда до назначенного времени оставалось еще 10 с лишним минут, но Набор Вотая и Мальта Кана уже ждали меня за столиком. В обеденное время народу было полно, и все же Мальту я увидел сразу. Мало кто в солнечный летний день носит красные клеенчатые шляпы. Это наверняка был тот же головной убор, в котором она явилась на первую нашу встречу, если только она не коллекционирует клеенчатые шляпы одинаковой формы и цвета. Как и в прошлый раз, одежда ее отличалась большим вкусом. Полотняный жакет с короткими рукавами, под ним хлопчатобумажная блузка с круглым вырезом. И жакет, и блузка белоснежные, без единой складочки. Никаких украшений, ни грамма косметики. И только эта красная шляпа абсолютно не сочеталась с костюмом. Как только я подошел к ним, Мальта сняла шляпу, как будто специально ждала моего прихода и положила на стол. Рядом лежала маленькая сумочка из желтой кожи. Она заказала какой-то напиток, что-то вроде тоника, но так к нему и не притронулась, и он сиротливо томился в высоком стакане, бессмысленно пуская маленькие пузырьки. Набур был в зеленых солнечных очках. Когда я сел за столик, он снял их и стал рассматривать стекла, а потом опять нацепил на нос. Под синим спортивным блейзером из хлопка виднелась новая белая тенниска. Похоже, он впервые надел ее по этому случаю. Перед ним стоял стакан, наполненный чаем со льдом, тоже почти нетронутый. Заказав кофе, я отпил ледяной воды, которую поставил передо мной официант. Какое-то время мы и молчали. Набору ватая точно не замечал меня вообще. Может, я вдруг стал невидимым? Положив ладонь на стол, повернул ее вверх-вниз, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Подошедший официант принес мне кофе. Когда он удалился, мальта Кана несколько раз тихонько кашлянула, как будто решила проверить микрофон, но так ничего и не сказала. Первым открыл рот набору ватая. «У меня очень мало времени, так что поговорим максимально кратко и откровенно». Можно было подумать, что человек обращается к стоявшей посреди стола сахарнице из нержавеющей стали, но на самом деле, конечно, свои слова он адресовал мне. Просто сахарница занимала удобное положение, находясь как раз между нами. «О чем же ты хочешь говорить кратко и откровенно?» — спросил я без лишних церемоний. Набор ватая снял, наконец, очки и положил на стол. Потом посмотрел мне прямо в глаза. «С нашей последней встречи прошло больше трех лет, но ощущения, что мы давно не виделись, у меня не было» потому, наверное, что его лицо часто мелькало по телевизору и на страницах журналов. Есть такие вещи, которые, как дым, лезут людям в голову и в глаза, независимо от того, нравится им это или нет. Но увидев его так близко, я сразу заметил, как сильно изменилось его лицо за эти три года. Бегающий взгляд, от которого оставалось такое неприятное ощущение, нырнул куда-то вглубь, уступив место некоему отшлифованному и искусственному выражению. Одним словом, набор вата обзавелся новой, искусно сделанной маской, а может быть, новой кожей. Но что бы это ни было, маска или кожа, мне, даже мне, пришлось признать, что это новое нечто обладало определенной привлекательной силой. И вдруг я подумал — Его облик — это же телевизионная картинка. Он говорил и двигался так же, как это делают люди в телевизоре. Нас все время отделяло друг от друга стекло, по одну сторону которого находился я, а по другую — он. «Думаю, ты понимаешь, что разговор будет о Кумика?» — начал набор Ватая. «О том, что теперь вы будете делать, ты и Кумика». «Что делать?» — спросил я, взяв чашку и сделав глоток. — А нельзя ли поконкретнее? Набор ватая как-то странно, без всякого выражения, уставился на меня. Если конкретнее, то такое положение не может продолжаться бесконечно. Кумика нашла себе другого мужчину, а тебя бросила. И от этого всем плохо. — Нашла мужчину? — переспросил я. «Нет, нет, — Нет-нет, подождите, — вмешалась Мальта Кана. — Давайте все по порядку. «Ватая-сан, Акадо-сан, по очереди, пожалуйста». «Ну что вы говорите?» «Нет здесь никакого порядка», — заявил набор Ватая безжизненным голосом. «Какая может быть очередь?» «Пусть он первым выскажется», — обратился я к Мальте. «А очередь потом установим, если получится». Мальта посмотрела на меня, слегка поджав губы, и кивнула. «Ну хорошо». Ватая-сан, прошу вас. Кроме тебя, у Кумика есть еще мужчина. Она ушла с ним. С этим все ясно. Поэтому ваш брак не имеет больше смысла. Детей, к счастью, у вас нет, и с учетом всех обстоятельств договариваться о компенсации, видимо, не придется. Значит, дело можно решить быстро. Надо только оформить развод. Ты подпишешь бумаги, которые подготовит адвокат, поставишь печать и все. И запомни. Это окончательное решение всей нашей семьи. Я сложил руки на груди и, подумав немного, над его словами сказал. «Я хотел бы кое-что спросить. Во-первых, откуда ты знаешь, что у Кумика кто-то есть?» «Она сама мне сказала», — ответил набор Ватая. Не понимая, о чем говорить дальше, я положил руки на стол и молчал. Чтобы Кумика так откровенничала со своим братом? Такое с трудом можно представить. Кумика позвонила мне неделю назад и сказала, что хочет встретиться, продолжал набор Ватая. Мы увиделись, и она прямо сказала, что встречается с другим мужчиной. Мне захотелось курить. Сигарет, конечно, не было. Взамен я хлебнул кофе и с громким стуком поставил чашку на блюдце и после этого ушла от тебя. — Понятно, — отозвался я. — Наверное, все так и есть, как ты говоришь. Значит, у Кумика любовник, и она обратилась к тебе за советом. — Не очень верится, но не врешь же ты в самом деле. — Разумеется, не вру, — заявил Наборовата, и на его губах мелькнула улыбка. «Это всё, что ты хотел сказать?» Кумика сбежал от меня с другим, и я должен дать ей развод. Точно экономя силы, наборовата вата едва заметно кивнул в ответ. «Тебе, наверное, известно, что я всегда был против того, чтобы Кумико выходил из-за тебя. Но я считал, что это не моё дело, и поэтому особенно не возражал. А теперь жалею. Зря тогда не вмешался». Он сделал глоток воды, осторожно поставил стакан на стол. И продолжил. С самой первой нашей встречи мне стало ясно, что из тебя ничего не выйдет. Ты не обладаешь ничем, что нужно человеку, чтобы в жизни чего-то добиться, и стать достойной личностью. Никакой искры, никакого огонька. Я понял, за что бы ты ни взялся, до конца ничего не доведешь, и толком у тебя ничего не получится. Так оно и оказалось. Высший след женаты, и что ты делал все это время? «Ничего. Только уволился из своей фирмы да испортил Кумика жизнь. За шесть лет. Сейчас у тебя ни работы, ни планов на будущее, а в голове, если назвать вещи своими именами, один мусор».